Глава первая. Дурной знак. «Божечки мои дорогие! Какая красота!» Громко поделилась впечатлениями Кария Троперт, задрав голову к стеклянному куполу. Сквозь него было видно небо Блэк-Рока, сочно лазуревое. насыщенная и как будто нарисованная магическими красками. В столице такого не встретишь. Небо Гранаха или низкое и серое, или высокое, но бледно-голубое, как выцветшая занавеска. «А где Мими?» Секундой позже всполошилась Харриет. «Мэри, ты её видишь?» «Я здесь», — сдержанно отозвалась Эмма Уилсон, шагающая следом. «Я здесь», — сдержанно отозвалась Эмма Уилсон, шагающая следом. Подозреваю, она специально держалась позади, чтобы народ думал, будто мы не вместе. Но было очевидно, что всем наплевать, кто с кем и почему приехал на курорт. Три лучшие подружки отдохнуть от детей и быта, молодожены на медовый месяц, престарелые магнаты или студенты в поисках курортных приключений. Перед самым перемещением в столице началась гроза. Пришлось три часа единой толпой проторчать у остановленного магического портала. Впрочем, вру. Магнаты, в отличие от нас, простых смертных, в это время сидели в прохладном зале для особо богатых клиентов и попивали освежающие коктейли. Однако весь багаж успели отправить до природного катаклизма, и теперь на вокзале Блэк-Рока творилась страшная неразбериха. Едва густой дым от магического перемещения развеялся, Как в путешественниках проснулся затаённый страх остаться без своих вещей, но с чужим дорожным сундуком. Народ хлынул с платформы с таким проворством, словно она билась магическими разрядами. Нас подругами смыло в зал безпощадной людской волной. Мы шагали в шумной толпе и с любопытством оглядывались по сторонам. Парадный холл знаменитого курорта выглядел нарядным и очень светлым. За круглыми аквариумными оконцами, вживленными в мраморные стены, плавали разноцветные рыбки, кричали восторженными приглашениями зазывные щиты, переливалась золотыми искрами крупная надпись «Добро пожаловать». Вокруг гостеприимного приветствия парили нарисованные альбатросы, а эмблема острого курорта, остроугольная гора с белой вершиной, выпускала блестящие закорючки дыма, И со стороны напоминала кипящий чайник без носика и ручки. А что? Вулкан в Блэк-Роке действующий? громким шёпотом спросила Харит. Она была матерью троих мальчишек, поэтому под громким шёпотом подразумевается очень-очень громкий шёпот, нечто вроде истеричного крика, придушенного стыдливым желанием говорить чуточку тише. Он заснувший, уверила я. «Просто, ну, мне же ни шишулечки нельзя в извержении вулкана!» Не услышала она. «Я же мать!» Вулкан не действует. «Сколько?» «Полторы тысячи лет или около того?» «Около того?» — охнула Харри. «Мэри, где ты взяла такую неточную информацию?» «В учебнике по истории для младших классов. Не переживай, Харри». Когда твои пойдут в школу, ты прикоснешься к прекрасному, нагнав нас с ехедней Челаэм. Но, к слову, я все равно застраховала путешествия от стихийных бедствий и всемирного апокалипсиса. Как дальновидно, восхитилась Харриет. У нее уже сгорела страховка от невыезда. Не без удовольствия напомнила я. Макать носом в потерянные деньги не по-дружески. Но надо было видеть самодовольную хмылку Миме, когда объявили о задержке рейса. Клянусь, в тот момент даже её интеллигентные круглые очки в тонкой оправе блеснули сальчным предвкушением. "Ну за кого ты меня держишь, мэр?" она пятилетнее легко парировала подруга. После окончания магической академии Эмма Уилсон выбрала карьеру страхового агента. Когда у неё срывался месячный план по продажам страховок, а срывался он с подозрительным постоянством, нам, как её подругам, приходилось страховать то части тела, то мебель, то магические палочки. К слову, последняя харит пригодилась. Мальчишки стащили из футляра её палочку, без которой было попросту невозможно колдовать, и поделили по-братски на три равные части, каждому по кусочку. Пока мы разбирались куда доставили наши вещи и отбивали у нахальных студентов свободную тележку, портальная комната для багажа опустела. В центре стояли наши с Эммой, видавшие виды дорожные сундучки с кожаными крышками, и возвышался монструозный полированный саркофаг, в который при желании можно было бы утрамбовать шкаф одежды. И еще место осталось бы. Методом исключения узнать хозяйку безобразной, но совсем новенькой бандуры было легко. Зато не было сомнений, почему Харет, вопреки традиции приезжать за 5 минут до перехода, появилась на вокзале Гранаха раньше всех и даже успела сдать багаж на перемещение. Перед отъездом попросила Эди купить дорожный сундук, смущённо пояснила она через паузу, свалив вину за размеры багажа на мужа. Он забыл? И тебе пришлось взять из дома комод? уточнила я. Этот гоблин веслаухий решил выбрать самый вместительный сундук. Честное слово, девочки, он почти пустой. Уверен. Эти рассчитывало, что ты успокоишь детей и заберёшь с собой, предположила им вместе с собакой. Поднять почти пустой сундук оказалось рисковой затеей. Весел он так, словно внутри действительный мертвецким сном спали трое роппертов младших и пёс Броди. Хотели попросить помощи у контролёра, проверяющего номерки на выходе из портальной комнаты, но тот подленько слинял с поста, сделав вид, будто его кто-то окликнул. Магия в перетаскивании тяжёлых вещей тоже была бессильна. Вернее, магия, безусловно, всесильна, слабенькое я. Ни одна профессиональная колдунья не в состоянии в одиночку поднять в воздух монструозный шкаф больше собственного веса и эффективно опустить в нужное место. Мы же обычные люди, а не атлеты. Хари, не подумай, будто я предъявляю претензии, но что ты положила в почти пустой сундук? Не выдержала ему одежду вместе с гардеробом, вместе с обувью. «Обувь с полкой?» — не унималась Мими. У нее скособочились очки, свалилась соломенная шляпка, и на голове воинственно затопорщились мелкие кудряшки, сделанные в салоне с помощью магической завивки. Совсем сумасшедшие, не понимая части прямых волос. «С тарелочкой!» — и чашечкой! — огрызнулась Харриет, но исправилась. «С тремя тарелочками и чашечками, если быть точнее, на каждую по штучке». «И зачем ты притащила на курорт посуду, предусмотрительная наша?» Не сдержавшись, заворчала я. «Ты сюда переселиться, что ли, решила?» «Никогда не знаешь, что лежала в чужих тарелках и чем это пахло. Говорю тебе, как мать троих детей», — отрезала Харрид. «И вообще, мы приехали на целых десять дней. Вдруг похолодает. Или начнутся дожди. Как пережить ливень без калоши плащика?» «Под зонтиком». Их я тоже взяла. На каждую по штучке, под начала Эмма. И один в запас. Неожиданно призналась наша прозорливая мать. А знаете что? Если вдруг нас начнёт смывать с острова, не приходите ко мне за спасательным кругом и за тёплыми веشيчками. С трудом представляю, чтобы мы побежали к подружке за вещами. Эмма высокую ходая, как тростинка, Ладно, как трость с наболдашником. А я нормальная девушка с очень коварными формами, имеющими возмутительные свойства мгновенно круглеть. Одно пирожное и новое голубое платье точно не застегнётся даже на выходе. Это платье специально куплено на размер меньше ради мотивации держать диету и есть меньше. Ладно. Ждите. Эмма решительно поправила очки. Сейчас всё решим. Она вышла из портальной комнаты, а вернулась с двумя загорелыми до черноты, едрёно пахнущими носельчиками. За полтора шилинга уплаченных вперёд, весь багаж легко переместился на тележку. Следуя за помощниками, мы бодро посеменили к выходу из вокзала. Широкие деревянные ворота торжественно и гостеприимно раскрылись. После трёх месяцев ожидания Сборов и волнений мы наконец-то пожаловали в Блэк-Рок, а потом едва не пожаловали обратно в прохладный вокзал. Лучший курорт королевства встречал гостей влажной духотой, высоченными, как корабельные мачты пальмами и горячей вокзальной площадью, выложенной мелкой плиткой. По гостевым домам туристов развозили деревянные вагончики на колесах, запряженные приземистыми коренастыми лошадками. На каждом длинном, как гусеница, экипаже, витиеватой строкой бежало название туристического дома. Изредка надпись замирала, мигала и снова начинала скользить по лакированным бокам. Мы покупали путёвки в сказке странствий, а потому направились прямиком к их вагончику, который уже был полон пассажиров. По болезненным, распаренным лицам в путешественниках угадывались столичные гости. В Гранахе лето не задалось, и загар не портил чахоточной бледности городских жителей. Впрочем, мы с подругами тоже походили на беглецов из городской мертвецкой. Нас встречал худосочный щуплый парень с широкой улыбкой на подкопченном от солнца лице. «Добро пожаловать в Блэк-Крок!» «Дамы, я ваш куратор из туристического дома «Сказка странствий. Мое имя Броди». Как замечательно, очень приятно. Харет вцепилась в тонкую руку гида и принялась чувством трясти. У вас чудесное имя, ни за что не забудем. В самых детей тоже зовут Броди. Белозубая улыбка парня несколько потускнела. Сравнивать его с домашним питомцем было некоторым перебором, но Харя от счастья всегда начинала тараторить. остановить словесный поток была способной лишь жевательная лакрица. Вы знаете, мы с подругами впервые за 6 лет отдыхаем вместе. Я даже детей дома оставила. Уверяю, Мадам, на нашем райском острове вас ждёт прекрасный отдых. Что с детьми, что без них? Испугался внезапного напора парень. Наслаждайтесь. Пока на райском острове мы насладились исключительно адской духотой. 5 минут на солнце не провела, а уже страстно захотела в одежде сигануть в море. Всё равно платье хоть выжимай. А выпрямленные в салоне красоты волосы постепенно капитули перед влажностью и превращались в привычную кудрявую гриву. Мы арендовали вайнду. Нё унималась харед. Выбрали по живым гравюрам в каталоге. Превосходно. С видимым усилием броди всё-таки освободил пленённую руку. Скажите, там ведь есть прудик, маленький такой, голубенький, со огромными кувшинками. Премилое озерцо с розовыми лотосами. Занимайте свободные места. Указал он на двери вагончика и сунул нам всем по тонкой папочке с эмблемой сказки странствий. Возьмите сувениры от нашего туристического дома. Пока шел ритуал приветствия, носильщики с честью справились с перегрузкой багажа. Чужие вещи были незаметно сдвинуты, местами даже сплюснуты, а великий Руперт, король всех дорожных сундуков, важно устроился на платформе. Ну и наши сундучки, как безродные вассалы, притулились под его монументальным боком. Скамья осталась только одна, да и та в самом конце вагона. Кое-как мы протолкнулись в узком проходе и втроём втиснулись на сиденье, стараясь лишний раз не шевелиться. Радовало, что стёкол на окнах не было. Ни что не мешало сквозняку гулять по тесному салону, трепать волосы и сдувать шляпки. Едва вагончик тронулся, броди со всеми поздоровался и принялся вещать об истории острова, уже 300 лет являющегося колонией Гранаха. какая фигура, фирменным громким шёпотом окнула Харит, и несчастный гид где-то на втором плане поперхнулся словами. На взгляд подруги не обернулся только ленивый, но таковых в салоне не нашлось. Публика поделилась: кто-то возмущённо вытрящился на нас, кто-то с любопытством выглянул в окно, а Эмма отвернулась в противоположную сторону. Снова сделав физ Что вообще путешествует в гордом одиночестве? А во мне боролись два желания: сделать вид, будто мы с громогласной подружкой незнакомы, и поглазеть на фактурного атлета. Второе желание победило. Где? Вон тот в лимонных брюках, указала Хари. В белую карету забирается. В закрытый экипаж с эмблемой известного гостинного двора, украшающей дверцу. садился высокий, плечистый шатен. Крепкая пятая точка в остромодных штанах действенна была выше всяких похвал. Да и весь задний фасад выглядел привлекательно. А ещё я почти наверняка знал, кому вся эта мужская красота принадлежала. К моему огромному сожалению, Ты же хотела интрижку с мускулистым красавчиком, заговорщически комментировала Хари. Уверена, что нас никто, ладно, не слышит, не слушает. Смотри, какой знойный, и штаны модные. Да, он знойный, даже горячий. В смысле, может быть горячим, если очень захочет, но когда с ним знакомишься поближе, понимаешь, что он натуральный редкоснe задница Словно почувствовав, что его разглядывают всем вагоном сказка странствий, мускулистый красавчик обернулся. Божечки мои дорогие, это Харвик Рейв, признала моя бывшая Хари. Он, резюмировала М. Кстати, хорошо выглядит. Главное помнить, что за нападение на королевских подданных Профессиональных волшебниц лишают магической лицензии на срок от года до 5 лет. А чёрта в Харви Крейв, звезда юриспруденции, на такое черевато замахиваться палочкой. Потом в суде отдача замучает. Мими, ты в своём уме? Строгим голосом осадила Харет. Марисса не смотри в его сторону. Фигура у него ужасная, и это не обсуждается. Нет, он действительно хорошо сохранился. Согласилась я и с преувеличенным интересом начала изучать содержимое папки, врученной гидам. Внутри лежали краткий путеводитель по острову и купоны со скидками в местные едальные. Броди с отчаянным оптимизмом, не теряя надежды, что окажется интереснее мужика в лимонных брюках, рассказывал об экскурсиях и прикормленных торговых лавках. обязательных к посещению всеми гостями в сказке странствий. Но вагончик притормозил напротив кареты, позволяя во всех подробностях разглядеть, как Харви уселся в салон. Извозчик, несмотря на жару, одетый по форме, захлопнул дверцу, и рожа моего бывшего жениха скрылась за затемненным стеклом. Я поймала себя на том, что незаметно вытащила из редикюля сто лет назад припрятанный бумажный пакетик с огречными пастилками и почти положила пряную сладость в рот. Пастилки были окаменевшими и малосъедобными. Мы тронулись. Народ наконец прислушался к гиду, но тут Хари принялась рассуждать: "Уверен, что мы с этим гоблином больше не столкнёмся. Остров большой". Хари съела гречневую конфетку. Я протянула пакетик подружке В Надежде, что она перестанет вспоминать о Харве. и начнёт жевать. Она вытащила постелку и снова возмутилась. Как подумаю, что он бросил тебя, преслав записку, так кровь закипает. Гарри, лучше жило крецу, тихонечко посоветовала я. Не хватало, чтобы целый вагончик незнакомых людей узнал о катастрофе, случившейся в моей личной жизни. Гоблин он беслаухий, искренне кипела она. Жуй В один голос рявкнули мы с Эммой. «Божечки мои дорогие! Вы чего так орете? Не хочу я лакрицу, слишком жарко!» Огрызнулась она, покрутила темную постелку в руках, сунула в рот и успешно замолкла. Ни один альманах с живыми разноцветными гравюрами не передавал экзотической красоты острова Блэк-Рок. А перед поездкой я пролистала немало, специально в книжную лавку заходила. сказали, что магический портал перенёс нас в параллельный мир, где краски казались ярче, насыщеннее и глубже. Синее небо было плотнее, разлапистая зелень сочнее, солнце отдавало червонным золотом. Удивительные пейзажи изгнали из сознания хозяина жёлтых штанов, а Хари всю дорогу послушно жевала лакричную окаменелость и помалкивала. Вагончик останавливался то у одного, то у другого гостевого дома и постепенно пустел, прокатившись по людной улице с многочисленными уличными и дальними и большими ресторациями. Мы въехали на территорию огромного гостиного двора с каскадным фонтаном и королевскими стягами на высоких флагштоках перед помпезным главным входом. Харвик Рейв задумчиво проговорила Харит, глядя в окно. Тебя на его имя зациклило, буркнула я. Да нет, он из кареты вылезает и впрямь. Он ловко выбирался из экипажа, пригнувшись, чтобы не удариться макушкой о дверной свод. Явился, в общем, не запылился, когда я о нём почти забыл. Жёлтые штаны по-прежнему прекрасно сидели и вписывались в местный колорит. Что-то остров большой, но очень тесный, протянула Мими. Часы не прошло, а мы встретились снова, согласилась я. Думаете, это дурная примета? Нет, отрезала Харит. Уверенно в Блэк-роке нас ждёт беспробудное, бесконтрольное, беспрерывное короткое счастье. Прозвучало как анонс к десятидневной пьянке, фыркнула М. Через полчаса после отбытия с вокзала Мы наконец добрались до гостевого дома Вайнде, и он выглядел лучше, чем на гравюре в каталоге. Одноэтажное здание со строугольной крышей утопало в зелени. Удивлённо смотрели на улицу большие квадратные окна, изнутри закрытые речными ставнями. Дорожка из белых плиток вела к двери под черепичным козырьком с завитушками в углах. По краям тропинки в больших цветочных горшках пышно цвели пустынные розы. Конечная остановка с радостной улыбкой объявил броди. Явно с трудом дождавшись, когда в вагончике закончатся пассажиры. Когда будет удобно, чтобы я заглянул и рассказал об экскурсиях? Заплатим шиллинг за разгрузку багажа. Перебиваем. Идёт, легко согласился он, понятия не имея, на что подписывается. Когда новоявленные носильщики трудолюбивыми муравьями взвалили на себя великого Руперта, в побогравевших лицах немедленно появилось понимание, как они сильно продешевели. Переноска одежного саркофага стоила как минимум по шиллингу на каждого. Однако торговаться было поздно. Приходилось пыхтеть, ругаться сквозь зубы и тащить сундук, проклиная собственную жадность и женскую скупость. Мы помогали чем могли. не мешались под ногами, не докучали советами и разглядывали цветущий ухоженный сад. В центре аккуратно подстриженного газона на длинной палочке торчала табличка с перечеркнутыми туфлями. Рисунок был живым, а Бувка беспрерывно шагала на месте, словно пыталась сбежать за пределы предупреждающего знака, но ей никак не удавалось побороть силу земного притяжения. «По траве нельзя ходить в обуви?» — спросила я у Броди, пока Эмма открывала входную дверь. Великий Руберт перегораживал дорожку, а несчастные носильщики пытались перевести дыхание. «По газонам лучше вообще не ходить», — охотно поделился гид. «В траве ползают змеи». «Божечки мои дорогие, тут водится змей!» — побледнела Харрид. «Гипотетически», — замахал руками гид. Они никогда в дома не заползают. Везде стоят отпугивающие амулеты. Наверное, он испугался, что нервная дамочка в глубоком обмороке рухнет в травку, на которую ни в коем случае нельзя падать. И придавит какую-нибудь настоящую, а не гипотетическую змею. А помнишь, в прошлом году случилось. Отирая с лица пот, глубокомыслящий зрёк возницы Случилось? охнула Хари. Это было не в Ванде, поспешно уверил Броди. И того парня откачали. Хари. У тебя ещё есть шанс оформить страховку на случай смерти от укуса змей. С улыбкой повестила Эмма и толкнула дверь. Из дома немедленно донёсся переливчатый звон витринных тробочек. Судя по диковатому взгляду Харит не планировала обогащать семью столь изощрённым способом и не желала оставлять троих детей на попечении мужа. Вернее, против Эди она как раз ничего не имела. Но ведь у Эди была мама. Мориса. Ты же помнишь заклятие от змей, взволнованно уточнила Хари. Конечно, бодро соврала в ответ. Если что, обновлю все амулеты. Пока запарившиеся во всех смыслах помощники перетаскивали багаж, мы смотрели гостевой дом. В комнатах царила прохлада. Воздух пах цветочными ароматами. Вместо камина в мраморном полу большой комнаты, заменившей холл и гостиную, имелось квадратное углубление. Дно было выложено аккуратно вычищенными огненными камнями. На стеклянном столике нас дожидались большая чаша с фруктами, И бутылка с игристым вином. Рядом лежала приветственная карточка. Я раскрыла тёмные тяжёлые портьеры, и в гостиную хлынул свет предзакатного солнца. Оказалось, что за навески прятали выход на широкую веранду, посреди которой стояла круглая ванна, напоминающая объёмную шайку для мытья. Угу. Недоуменно оглянулась к броди, как раз притащившему мой сундук. «Ну как же? Лежите расслабленно в ванне, с наслаждением пьете коктейли и любуетесь лотосами в озере». Мечтательным тоном пояснил он, словно сам не отказался бы прыгнуть в нашу, пока еще пустую ванну. «Только прежде, чем залезть в водичку, проверьте, змей!» «Они же в дом не заползают!» «Так и ванна на улице!» — выкрутился он. Багаж был перетащен, Великий Руперт занял место в комнате с двуспальной кроватью, отвоеванный Харриет со словами, мол, матери троих детей, редко выпадает шанс выспаться в глубоком одиночестве, на ложе королевских размеров. Помощникам был вручен честно заработанный шиллинг, пришло время прощаться с ними, с мужиками, с деньгами, впрочем, тоже, и обживать арендованную территорию. «В какое время мне к вам заглянуть?» Настойчего уточнил в броди, ОМ. Обсудим экскурсии. А где, говоришь, ваша контора? деловито перебила она. На главной торговой улице напротив ресторана Морской конёк, кстати, очень рекомендую. В нашей папочке есть купончики на скидку. Предъявите, и вам ещё дадут бесплатный коктейль на выбор. На одном дыхании протараторил он. Мы сами к тебе заглянем, ласково улыбнулась Анна. Незаметно подвигая гида к раскрытой входной дверь, когда опять выпытывал он: "Ну, дней ещё много, когда-нибудь непременно до встречи, уважаемый". Дверь была закрыта, от сквозняка снова зазвенели музыкальные витринные трубочки. Мы остались втроём. "Девочки!" воскликнула счастливая Харет. "Мы всё-таки сюда приехали". Давайте отпразднуем. Раз вино всё равно подарили. Ну как же море. Растерялась я невольно, вспоминая столб с указателем недалеко от гостевого дома. Если верить деревянной стрелке и словам гида из сказки странствий, от пляжа с белым песочком на объятном и синем море и почти бесконечного счастья на бамбуковом лежаке меня отделяло чуть больше четверти мили. На летающей метле вообще добираться три минуты. Осталось найти прокатную лавку. «Да завтра море точно не высохнет». Слишком легкомысленно для женщины, не видевшей моря уйму лет, пожала плечами Харриет. «Скажи, Мими!» «Согласна», — охотно поддержала Эмма. «Конечно, согласна. Сама-то в прошлом году на недельку к океану съездила, к «Северному правду» и по работе. Но все равно... насладилась видами большой воды. Сидеть в закрытой комнате, когда у нас и милость целая веранда, пусть и с бодёй для мытья, не хотелось. Мы решили перебраться на воздух и там же открыть бутылку. У нас нет штопора, объявила Харри. У нас есть ведьма, хмыкнула Мими и скомандовала. Мэри, доставай палочку. Кто бы сомневался. После окончания академии Я единственная из нас троих работала по специальности в Королевском магическом агентстве, а потому колдовала всегда и везде, даже в священные выходные или в отпуске, особенно рядом с лучшими подружками, привыкшими к магии, но счастливо профокавшими лицензии. Пока я доставала из Редю Кюля магическую палочку, подружки вытащили задвинутые в угол веранды плетеный столик со стульями, расставили угощение. К вечеру духота постепенно спадала, в воздухе витали сладкие ароматы цветов, царила удивительная тишина. В зарослях не трещали цикады, не подавали голоса птицы, разве что слышался плеск воды в лотосовом пруду, назвать который озером лично у меня не поворачивался язык. И соседство ванной совершенно не портило атмосферы. Даже захотелось в эту самую ванну опуститься. За бокалом вина. Жаль заранее не наполнили. Я принялась откупоривать бутылку, под действием заклятия пробка с хлопком выпрыгнула из горлышка, та лику густого шипящего напитка выплеснулась на деревянный пол. Вообще это была победа, учитывая, что в прошлый раз бутылка открывалась в гостиной Роппертов. Вином мы испортили побелённый потолок, а вылетевший как молния пробкой разбил хрустальную вазу. подаренную свекровью. Эдит до сих пор посматривала на меня с некоторым подозрением. "Готово", воскликнула я. В ответ донеслось очень странное молчание. Царящая тишина перестала казаться удивительной, а начала отдавать пугающим безмолвием городской мертвецкой. Подружки оцепенели с бледными, как у покойниц, лицами и, кажется, боялись моргать. «У меня за спиной висит ядовитая змея», — тихо уточнила я. Харриет, застывшая с недонесённым до рта странным фруктом, очень похожим на волосатое яблоко, едва заметно покачала головой. Смотрели девчонки и впрямь на что-то поверх моего правого плеча, через него-то я и осторожно оглянулась. За перилами, буквально на расстоянии вытянутой руки, Из воды высовывалась круглая рогатая морда с длинными усами, жёлтыми глазами и раздутыми ноздрями. К морде, конечно, прилагалось тело: чешуйчатое, гибкое, и, судя по всему, длинное, с зачатками крылышек. В нашем тихом лотосовом озерце жил? Нет, вовсе ни не чёрт. Морской дракон. Вообще о чешуйчатых монстрах я знала только то, что они были внесены в книгу исчезающих видов. И размахивать волшебной палочкой перед наздрастой мордой было так же черевато, как перед физиономией Харви Крейва. Вот и сдохне чудовище, дракона не Харви, от страха перед магией. А о том суждения отобьёшься. Знаете, в нашем королевстве обидеть колдуню может каждый. А нам в ответ обижать строго запрещают. Никакой справедливости. Монструозный соседушка втянул в воздух и открыл клыкастую пасть, демонстрируя черный язык. Лично у меня на секунду случились паралич и затемнение в глазах, а у девочек не выдержали нервы. Дружный женский виск огласил «блэк-рок». Дракон тоже оказался из нервных. На башке вытянулись костяные отростки, вертикальные зрачки стремительно сузились до тонкой черточки. Совершив стремительный кульбит, он вошел страшной рожей в воду. Напоследок мощный хвост шибанул по поверхности озера, и меня с ног до головы окатило брызгами и листой воды. Странно, как в озерце вообще что-то осталось, а не выплеснулось все до последней капли на нашу веранду. в том числе в пустую ванну. Не знаю. Может, они так её и заполняли? Одежда и волосы промокли насквозь, в разъявленный рот попала вода и какая-то гадость. Истерично мигавшая магическая палочка шипением потухла. От острия пошёл чёрный дымок. Яд плёвывался, моргала и почему-то ловила себя на дурацкой мысли, что всё равно хотела помокнуть с бокалом вина в ванне. И ведь действительно выкупылась. Божечки мои, дорогая Мэри, ты что там застряла? Быстрее запрыгивай в дом, громким шёпотом позвала Харет, отважно выглядывая из дверной щёлки. То есть, пока я, можно сказать, грудью защищала территорию, прощала и жизнь, и вспоминала лимонные портки, Заклятые подружки чуточку повязали для устрашения врага и свинтили в безопасное убежище. Вы сбежали и оставили меня на съедение дракону? Возмутилась я, едва не перелетев через порожек. Я мать троих детей, огрызнулась Хариет, захлопывая дверь и запирая замок. Мне нельзя в пасть к дракону. Ладно. А эм Я выстрелила гневным взглядом в сторону аккуратненькой чистенькой подруги, до которой не долетело ни капельки озерной водицы. У меня нет страховки на случай нападения морского дракона, как ни в чём не бывало, заявила она, и отправила платье. У меня что ли есть? Но ну, ты единственная из нас, имеешь право колдовать. И как мне это помогло? Я резко расставила руки. Из бутылки выплеснулось вино. а из намокшей магической палочки прыснул сноп затухающих искр. Словно благородный артефакт на пару с мокрой курицей, в смысле с хозяйкой, разрывало от возмущений. «Нам надо разобраться с Броди», — решительно объявила Эм. «Они в этой лавочке точно про дракона знали, но промолчали». «Да, да», — подхватила воинственная мать троих детей. «Я-то думаю». Чего нам вина с фруктами бесплатно отвалили? А они просто поминки заранее накрыли. Дескать, поешьте на дорожку в Миреной. Тут и этот гоблин без слуха и всё в гости набивался про экскурсии рассказать. Ха-ха. Три раза он хотел проверить, не сожрал ли нас дракон. Идём. Кивнули подружки друг к другу, подхватились с дивана сумочки и замаршировали в сторону дверь. Эй, Позвала я, заставив Эхо вернуться. Вы ничего не забыли? Да вроде нет, озадачилась Хари. Мне бы переодеться, намекнула я, что несколько макровата для прогулок по городу. Через час, когда Блэкрок окутали сезы и сумерки, оживлённые улицы вспыхнули огнями, мы вошли в сказку странствий, зажатую между двумя сувенирными лавками. В тесной конторке пахло едой. На стене висела живая карта острова со светящимися точками, гостевыми домами. Вайнда возле голубой кляксы, лотосового озера тоже таинственно подмигивала красным огоньком. Если красный означал, что мы проблемные клиенты, то Броди был совершенно прав. «Дам, не ожидал увидеть вас уже сегодня!» Гид приподнялся из-за поцарапанного стола но поскользнулся и плюхнулся обратно в жалобно скрипнувшие кресла. Решили выбрать экскурсии? Он ждал, когда мы честно поделим на троих два кожаных стула. Конечно, никто никому на коленке не пристроился. Просто мне, единственной обутой в туфли с высокими каблуками, пришлось стоять возле комнатной пальмы. Вообще начинало казаться, что в нашем дружеском трио «Одна кудрявая ведьма-блондинка лишняя». «Похоже, у вас что-то случилось», — резюмировал Броди, почему-то глядя исключительно на меня. «Случилось», — согласно кивнула я, — «дракон в озере». «Чего?» «А что? Не ясно?» — фыркнула страховой агент Эмма Уилсон. «В пруду Вайнды живет морской дракон». «Быть не может», — протянул Броди. Не веришь на слово? Хочешь посмотреть? Я не о том, он помахал рукой. Морские драконы живут в солёной воде. У вас там поселился пресноводный? А что? Есть разница? Огромны, просиял он. Пресноводные драконы не агрессивны. Поэтому нас о нём не предупредили. Дружно опешили мы от наглости туристического торговца. Побойтесь Бога, ещё вчера его не было. Уверил Броди. Наверное, днём переполз от соседей. В озере очень вкусно пахнут лотосы. Вот он и захотел стать матерью в эстетичной обстановке. Он это мужской род, скорее по привычке исправлять детей, нежели от большого желания, проговорила Харит. Отцом? На ходу переоболся Броди и излишне легкомысленно добавил. Поверьте, беспокоиться ни о чём. По ночам пресноводные драконы спят. То есть нас не сожрут во сне, с иронией заключила я. Отличная новость, правда? гид расплылся в улыбке профессионального мошенника. А ещё больше вы обрадуетесь, когда узнаете, что пресноводные драконы на людей не нападают. Они всё равно что домашние быки. Быки бывают бодаются, заметила я, неожиданно припомнив деревенское детство. У драконов нет рогов, У нашего есть, уверила я. Вы главное до заката на веранду не выходите, тогда с ним вообще не встретитесь, и никто никого не поднёт, рассудил Броди. Ночью ляжетесь в ванну, в руке бокал с коктейлем, над головой звёзды, дракон спит, змеи спят, цикады медитативно стрекочут. Я ждала, что он сейчас ещё и стрекот изобразит. Раз его всё равно поэтичный несёт, но Броди на некоторое время примолк. «Просто пересели нас в гостевой дом без пресноводного дракона». «Немедленно!» — сухо велела Эмма, и мы с Харриет покивали, полностью соглашаясь со справедливым требованием подруги. «Невозможно!» — охнул он. «Высокий сезон! Блэк-рок забит! Одни уезжают, другие приезжают, речные драконы тоже мигрируют по озерам, между прочим!» На острове считается хорошей приметой, если возле дома селится дракон, это к удачному отдыху. Давайте подадим на сказку странствий в суд. Эмму повернулась ко мне. Отличная идея, поддержала я. Прямо сейчас? громким шёпотом уточнила Харет. Да мы ну что же вы сразу переполоху устраиваете? наконец-то оживился Броди. Сейчас что-нибудь придумаем. Горя желанием не довести недовольных клиентов до суда, он вожатаж же начал искать выход из безвыходного положения. Зачем-то шелестел блокнотами, чесал нос, проверял календарь и снова шелестел блокнотами. Загорелое лицо выражало вселенскую муку, и было очевидно, что света в конце тоннеля для гида Броди не зажигалось. Знаете, я тут подумал. Он посмотрел на нас. Вам нравятся бассейны с минеральной водой и грязевые ванны? У меня есть приглашение с бесплатным посещением клуба красоты в лучшем гостином дворе побережья. Девочки! Глаза у Харриет стали большими и блестящими. Подумаешь, какой-то дракончик, он ведь не опасную дачу приносит. Мы ему имя дадим, как вам кличка Броди? Несчастный гид подавился на вздухе. Нас подкупили. стыдно сказать, но мы вообще не сопротивлялись. За бесплатные посещения клуба красоты с программой Стань богиней, скидку на экскурсию на яхте Морской лев и стопку купонов на обеды в разных едальнях согласились 10 дней, соседствует с водным драконом. А заодно искренне верить, что в Блэк-роке он приносит беспробудное, бесконтрольное, бесконечное счастье. Пусть от зубастого соседушки сбежать никуда не удалось, из сказки странствий мы выходили с ощущением, что заключили самую выгодную сделку в своей жизни. Решительно отказываюсь думать, почему лично меня, адепты диеты ешь меньше. Больше всего радовало бесплатное жерачка, а не шоколадное обёртывание тела. Я случайно заглянула в окошко туристической лавки. Вроде жадно пил воду прямо из графин Увидев, что за ним наблюдают, он чуть не подавился, но цепил на лицо вымоченную улыбку и помахал рукой. Не понимаю, как он пошел в курортные гиды с такими-то слабенькими нервами. На другой стороне бульвар светилась разноцветными огнями ресторация «Морской конек». Огромные буквы названия, думаю, было видно даже с вершины горы Блэк-Рок, тем более с ничтожного расстояния. Перед помпезным входом с белыми колоннами стоял фонтан с тремя фигурами морских коньков, выпускающих из раскрытых пастей разноцветные струи воды. А вот теперь пришло время праздновать. Я решительно указала в сторону рестораций. С праздником пришлось повременить. На двери заведения висела табличка: "Закрыто на специальное обслуживание". Пойдём в другое место, предложила я. Мы тоже особенные гости. Сейчас всё решим, заявила Эмма и дёрнула на себя дверь. Та, естественно, не открылась, что совершенно не удивляло, учитывая категоричные предупреждения. Но подруга была непреклонна. Чётким шагом она направилась в подсобное помещение. "Думаешь, нас отсюда погонит?" воровато озираясь по сторонам, зашептала Харит. Через некоторое время, когда мы мысленно практически попрощались с нашей дорогой подругой Мими и отправились в вайнду, тяжёлая дверная створка приоткрылась, заставив нас обеих посторониться. Наружу выглянул усатенький, прилизанный типчик в белой рубашке и чёрном жилете. Со стороны подозрительный господин напоминал одновременно и подавальщика, и банкетного распорядителя. Добрый вечер, дамы. Вообще мы через главный вход сегодня не проводим. Но нельзя терять время. Понятия не имею, что он имел в виду, говоря про время. Может, Эмма успела заказать какую-нибудь особенную рыбу, несъедобную в холодном виде, блюдо принесли мгновенно, и оно теперь стыло, превращаясь в бурду? Типчик галантно пропустил нас в объятый уютным полумраком холл. Интерьер блестел позолотой. На стенах висели светильники в виде морских коньков. Посреди зала красовался ещё один фонтан, выпускающий разноцветные струи. Возле него стояли хмельные парни и беседовали. В смысле, очень громко говорили, словно горячительные напитки резко прибавляли голосам силы. Харви Крейф в лимонных портках, чтобы у них дыра на задних карманах появилась, Тоже был здесь. Он обернулся, узнал меня и замер с недонесенным до рта бокалом. Официально заявляю, что вытянутая физиономия бывшего лучший подарок вселенной из тех, что она могла бы сделать. Пусть волосы у меня свернулись мелкими кудряшками, платье не было алым, но я шла на высоких каблуках, плавно покачивая бедрами и чувствовала себя божественно привлекательной ведьмой.